Глава 16 Круг замкнулся. Первое, что увидела Зинабия, когда Дина открыла ей дверь, было лоскутное покрывало, разделявшее веранду пополам. — Ты что, затеяла стирку? — захихикала подруга. — Или отнимаешь работу от хоппи Нет, это комната для новобрачных, — ответила Дина, покатываясь со смеху. Пошла четвёртая неделя вынужденного одиночества, которое она с трудом переносила, и визит подруги принёс большое облегчение. Зинобия нашла шутку призабавной, хотя не поняла её смысл. Подруги перешли в гостиную. И вот тогда, между приступами смеха, она узнала, почему покрывало оказалось на веранде. «Портные должны вот-вот вернуться», — сказала Дина. «Конечно, покрывало недостаточно толстое, чтобы скрыть шумную возню новобрачных». Но ничего лучше я не смогла придумать. Теперь ситуация перестала казаться Зинобией забавной. Она смотрела на Дину, как на сумасшедшую. «Как ты изменилась! Ты хоть слышишь, что говоришь? Только год назад тебя смущал невинный жилец!» «Потребовалось время, чтобы убедить тебя, что сын о банках лах не несет угрозы ни тебе, ни твоей квартире?» «И ты была абсолютно права. Монек прекрасный юноша. Через две недели он вернется. Я его сама сделала. Это свадебный подарок Ому». Оставив это сообщение без внимания, Зинабия продолжала. «Неожиданно ты осмелела, пустила сюда жить портных. Это было неправильно. А теперь ты разрешаешь привести сюда жену. Ты пожалеешь об этом, поверь мне. В результате у тебя поселится здесь полдеревни, и освободиться ты от них не сможешь. А квартира превратится в свинарник, ведь гигиенические навыки у этих людей практически отсутствуют. Этот мрачный прогноз развеселил Дину, но теперь она смеялась одна. Чтобы успокоить подругу, она заговорила серьёзно. «Они никогда не использовали меня, и швар настоящий джентльмен, а Ом — добрый, умный юноша, такой же, как Манек, правда, ему меньше повезло». Зинобия провела у подруги ещё полчаса, и всё это время она изо всех сил старалась убедить Дину изменить её решение. «Не глупи, рассчитай их». «Всегда можно найти новых портных. Уверена, миссис Гупта поможет нам». «Не в этом дело. Я не прогнала бы их, даже если бы они не работали на меня». К тому времени, когда Зинобия поняла, что ничего не добьётся, она полностью эмоционально выложилась. Чтобы сохранить лицо, она в гневе удалилась. Дрожащими руками Дина вскрыла письмо Манека. «Дорогая тётя», — прочла она, — «Надеюсь, вы в добром здравии и в хорошем настроении, в каком все мы пребывали перед расставанием. Мама и отец шлют вам приветы. Они говорят, что очень скучали и рады видеть меня. Пришло письмо из университета. К сожалению, мои результаты оказались недостаточно хороши и мне отказали в дальнейшем обучении. Так что придется ограничиться свидетельством о прохождении только одного года обучения». Дина понимала, к чему все клонится, но продолжала читать, стараясь не замечать возникшей болезненной пустоты в животе. «Видели бы вы, что тут началось, когда пришло это известие? Если помните, сначала родители были против того, чтобы я учился еще три года, а теперь вдруг переполошились. «Что ты собираешься делать?» — повторял отец. «Все кончено, этот молодой человек даже не понимает, что это очередная катастрофа. Вся моя жизнь — цепь катастроф». Я думал, мой сын изменит эту закономерность, но я заблуждался. Линии на моей ладони все те же, перемены невозможны. Такова моя судьба, против нее не попрешь». Помните, какие сцены разыгрывал Ишвар, склоняя Ома к женибе? «Так вот, тетя, это еще цветочки по сравнению с тем, что выслушал я от отца. Не надо было посвящать их в мои планы, остаться еще на три года в университете». К счастью, когда скандалы пошли на спад, Друг родителей принёс хорошие новости. У бригадира Гривала есть знакомые в тех арабских странах в районе Персидского залива, где деньги растут на деревьях. Он пообещал мне хорошую работу в компании Дубая, занимающейся рефрижераторами и кондиционерами. Бригадир считает, что у него отменное чувство юмора. Он говорит, что в Дубае у каждого жителя есть эти вещи. Надо охлаждать палатки в пустыне. А учитывая, что песчаные бурьи самумы то и дело портят это оборудование, в нём ощущается постоянная потребность и требуется текущий ремонт. Во многом благодаря оригинальному чувству юмора бригадира Гривала я решил согласиться на работу. Если я поеду в Дубай, то хотя бы не буду слушать его шутки. А что касается жалования, пособия на оплату жилья и прочих бонусов, условия фантастические. Говорят, что там можно сколотить небольшое состояние. За четыре года, а за пять лет уж наверняка. Может быть, вернувшись, я смогу начать собственное дело в этой области. Или еще лучше, откроем фирму по производству одежды. Учитывая мой опыт в прошедшем году, я буду, конечно, хозяином. Ха-ха, это просто шутка». Читать было трудно, Дину душили слезы. Она глубоко вздохнула и несколько раз поморгала глазами. Через три недели я должен уже быть в Дубае, поэтому мама с ног сбилась, готовя вещи к отъезду. Такую же картину я видел в прошлом году, уезжая в университет. И отец ведёт себя так же, как прежде. С моего возвращения он ни разу толком со мной не поговорил, хотя я делал всё, как он хотел. Теперь он всем своим видом показывает, что я бросаю и его, и наш магазин. К словам, хочет и рыбку съесть, и в воду не лезть. Если он будет управлять магазином, по-прежнему хорошего не жди. а когда я что-то предлагаю, он смотрит на меня почти трагическим взглядом. Без меня ему будет лучше, я не доставляю ему радости. Я понял это в тот день, когда он отправил меня в частную школу. Пожалуйста, передайте Ому, как мне жаль, что я не увижу его жену. Я уверен, что она будет счастлива с такой чудесной свекровью. Ха-ха, опять шучу, тетя. Надеюсь, на следующий год, когда у меня будет отпуск, заехать к вам и всех повидать. И в конце я хочу поблагодарить вас за то, что так радушно приняли меня и заботились, как о родном сыне. Следующее предложение было вымарано, но день удалось разглядеть два слова «счастливейшие» и жизни Дальше ничего особенного не было. Желаю успеха в швейном деле. С любовью к Ишвару, Ому и, конечно, к вам. Ниже он приписал. «Я попросил маму выписать вам чек за три месяца, ведь я не предупредил вас о том, что съезжаю. Надеюсь, все в порядке. Ещё раз спасибо». Слова поплыли у неё перед глазами. Дина сняла очки и утерла слёзы. Какой чудесный юноша! Как она будет жить без него? Без его подтрунивания, постоянной болтовни, без утренней улыбки? Неизменного желания прийти на помощь, его смешной заботы о кошках. Пусть его мысли о жизни и смерти несколько мрачноваты. И какой щедрый человек! Наверняка это он уговорил мать его выписать. «Нельзя грустить и быть эгоисткой», — подумала Дина. «Надо радоваться, что Манеку улыбнулась удача. Он прав. Многие наживают состояние, поработав в этих богатых нефтяных странах». Через два дня после получения письма Дина отправилась в салон красоты «Венус». Появившийся из глубины салона администратор уведомил ее, что Зинабия занята с клиентом. «Пожалуйста, подождите в приемной, мадам». Дина села рядом с каким-то засыхающим растением, взяла засаленный номер журнала «Women's Weekly» и улыбнулась про себя. Зинобия давала ей понять, что всё ещё дуется на неё из-за жены Ома, иначе выбежала бы сразу, держа в руках расчёску и ножницы, запыхавшись, поздоровалась бы, и только тогда убежала. Прошло 45 минут до момента, когда Зинобия вышла, сопровождая клиентку до двери. Женщина с замысловатой прической была никто иная, как миссис Гупта, «Какой сюрприз миссис Далалл», — сказала она. «Вы на укладку к Зинобии?» Несмотря на улыбку, вздёрнутый левый уголок губы говорил, что такая мысль была ей неприятна. «Конечно нет. Здешние цены мне не по карману. Просто заскочила поболтать». «Надеюсь, такие услуги стоят здесь дешевле, чем уход за волосами», — захихикала миссис Гупта. «Но я не жалую. Зинобия гений. Только посмотрите, какое чудо она сотворила сегодня». Женщина медленно повела головой справа налево и обратно, а потом замерла, уставившись на потолочный вентилятор. «Просто великолепно!» — поспешила с похвалой Дина, зная, что иначе миссис Гупта будет находиться в такой позе так долго, пока не услышит комплимент. «Спасибо!» — жеманно поблагодарила женщина и снова повела головой. «А когда я снова увижу вас в аривуар, ваши портные вернулись? Думаю, мы начнем на следующей неделе!» Надеюсь, после свадьбы они не устроят себе медовый месяц, а то население ещё больше увеличится. Миссис Гупта снова захихикала с удовольствием, оглядывая себя в зеркале над столом администратора. Проведя рукой по волосам, она неохотно удалилась. Отражение в зеркале доставляло ей большое удовольствие. Оставшись наедине с подругой, Дина иронически улыбнулась, как бы разделяя Зинобии мнение о миссис Гупта. Но подруга обдала её холодом. «Ты хочешь что-то спросить?» «Да, я получила письмо от Манекка Кахлаха. Ему больше не нужна комната». «Ничего удивительного», — фыркнула Зинобия. «Должно быть сыт по горло жизнью с портными». «На самом деле они хорошо ладили». Дина понимала, что эти слова не дают представления об их настоящей жизни. Но что можно сказать? Разве Зинобия поймёт, до какой степени Манеку ум стали неразлучны? Или что Ишвар относится к обоим, как к своим сыновьям? Что они вчетвером готовили еду и вместе ели? поочередно убирали, стирали и покупали еду, вместе смеялись и тревожились, что они заботились о ней и уважали больше, чем некоторые из ее родственников, что за эти последние несколько месяцев она, наконец, почувствовала, что живет в семье. Но как это объяснить? Зинобия назовет ее глупой теткой, которая навыдумывала бог знает что, украсив финансовую необходимость сентиментальным флером. или обвинит портных в манипулировании ею при помощи лести и угодничества. Поэтому Дина просто прибавила. Манек не вернется, потому что ему предложили выгодную работу в Персидском заливе. Неважно, почему это случилось, теперь надо искать ему замену. Поэтому я и пришла. У тебя есть кто-нибудь на примете? Прямо сейчас нет, но буду иметь в виду. Зинобия поднялась, чтобы вернуться к работе. Это будет нелегко. Тот, кто увидит твоё лоскутное покрывало и портных на веранде, сразу сбежит. Не беспокойся, покрывало я уберу. Дина верила, что подруга скоро смягчится. зинабии всегда так. Подуется несколько дней, и у них снова воцаряется мир. Вернувшись домой, Дина ещё раз осмотрела комнату Манека. Ни пылинки. Пора перестать считать её комнатой прежнего жильца. Когда она здесь пылесосила и мыла, ей попались на глаза шахматы в комоде. Переслать их Манеку. но когда посылка дойдёт, он будет уже в Дубае, лучше оставить до следующего года, когда он их навестит». Эта мысль ей понравилась, и она засунула коробку в свои вещи в рабочей комнате. Ей казалось, так будет надёжнее, и Манек точно появится в срок. Этим она устраняла другую мучительную мысль, что он может никогда больше к ней не приехать. Вечером она подошла к окну и покормила кошек, называя их по кличкам, которые придумал Манек. Прошло шесть недель, Адина всё ещё терпеливо ждала портных и бросалась на каждый звонок, надеясь, что это вернулись и Швар, и Ум. Но вместо них пришёл агент из магазина за очередным взносом за Зингеры. «Портные должны приехать на следующей неделе», неуверенно проговорил Адина. «Сами понимаете, свадьба не делается в один день». «Срок давно прошёл», — сердито сказал мужчина. «Меня уже ругают в компании, что я до сих пор не собрал деньги». Но он согласился подождать ещё неделю. Вечером того же дня в дверь снова позвонили. Дина побежала на веранду. Пришёл хозяин нищих. Он принёс подарок, алюминиевый чайник, и был разочарован тем, что портные ещё не вернулись. «Надеюсь, на следующей неделе они объявятся», — сказала Дина. «Экспортная компания тоже недовольна». «Хорошо, тогда принесу подарок в следующий четверг». Дина понимала, он ждёт очередного взноса, как и агента из магазина. «Надеюсь, проблем с домовладельцем не будет из-за задержки денег». Если нужно, я могу внести сумму за них прямо сейчас». «Не надо. Я слежу за квартирой, не волнуйтесь. Когда я имею дело с такими хорошими людьми, то не так жестко придерживаюсь сроков. Вы пришли на похороны Шанкара. Такого я не забываю». Зянь сделал пометку в блокноте и закрыл кейс. «Вчера я, наконец, внес пожертвование в храм в память о Шанкаре. Священник провел пуджу и звонил в колокол. В моей душе воцарился мир». Возможно, для меня пришло время завершить бизнес и предаться медитации и молитве». «Вы серьёзно? А что будет с вашими нищими, спортными, со мной?» Хозяин устало кивнул. «В этом всё дело. Из-за житейских обязанностей приходится сдерживать духовные порывы. Не беспокойтесь, я не забуду своих подопечных». Когда он уходил, цепочка от кейса звякнула на его запястье. Дина заметила на ней ржавчину. Уверенность, которую она обрела после его серьёзного обещания, быстро улетучилась. После двух утренних визитов беспокойство, которое она тщательно загоняла внутрь, вдруг вырвалась на свободу и стала бродить вокруг кругами, как хищник. Теперь она была уверена, что отсутствие портных не просто обычная задержка. Даже открытки не прислали. Что могло помешать написать несколько слов? «Простите нас, Динабай, но мы решили поселиться в деревне. Он с женой так захотели. Всего несколько строчек. «Неужели это так трудно?» Зинобия права, глупо доверять таким людям. Её использовали и выбросили за ненадобностью. В довершении всего звонок прозвонил в третий раз. Дина открыла дверь, даже не поставив её на цепочку. При ярком солнце предусмотрительность казалась излишней. Но за дверью оказался пугающий призрак. «Ой!» — вскрикнула испуганная Дина. Казалось, истощённый мужчина со свежими шрамами на лбу и диким взглядом восстал из самого гроба. Дина селилась за хлопную дверь, но мужчина заговорил, ей стало не так страшно. «Не пугайтесь, госпожа», — задыхаясь, проговорил он. «Вреда я вам не принесу». Голос его звучал, как жалобный скулёж раненого существа. Хрип больных лёгких. «Портные здесь работают, и Швар, и Ампракаш». «Да». Было видно, что мужчина почувствовал облегчение. «Извините, могу я их видеть?» «Они уехали на несколько дней», — ответила Дина, отступая назад. От мужчины плохо пахло. «А вернуться они скоро?» Мужчина отчаянно подыскивал слова. «Может быть, а вы кто?» «Я их друг. Мы жили в одном посёлке, пока правительственные силы не разрушили его». На какое-то мгновение Дине показалось, что это Раджарам, тот, кто хотел удалиться от мира и стать отшельником. Она видела его не больше двух раз. Неужели трудности отшельнической жизни так изменили его? «А вы не сборщик волос?» спросила она Мужчина покачал головой. «Я хозяин обезьян. Только мои обезьянки погибли». Он приложил пальцы к колбу, аккуратно касаясь болезненных шрамов. «Портные говорили мне, что работает в этом районе. Со вчерашнего дня я обошёл все дома на этой улице, стучался в каждую дверь и вот нашёл, а их нет». Казалось, мужчина сейчас разрыдается. «Ишвар и ум по-прежнему имеет дело с хозяином нищих. Думаю, да. А вы знаете, где он живёт?» Нет, хозяин сам приходит сюда за деньгами. Кстати, он заходил сегодня. Глаза мужчины загорелись. Давно? Куда он пошёл? Не знаю. Он был несколько часов назад, утром. Надежда потухла на лице мужчины, словно свет выключили, подумала Дина. У меня к нему важное дело, а я не могу его найти. Было больно смотреть на его истощённое тело, слышать отчаяние в голосе. «Хозяин придёт сюда в ближайший четверг», — вырвалась у Дины. Хозяин-обезьян снова коснулся лба и поклонился. «Пусть боги благословят вас и пошлют исполнение ваших желаний за то, что вы помогли такому несчастному, как я». Агент из магазина пришел на следующей неделе и сказал, что не может больше ждать. Ожидая извинений, он решил на этот раз проявить твердость. «Вам и не нужно ждать», — оборвала его Дина. «Забирайте швейные машины. Я не потерплю их больше в своем доме». «Благодарю вас», — сказал удивлённый агент. «Завтра утром пришлём за ними фургон». «Вы что, не слышите меня?» Я сказала, «сейчас». «Если через час машинки ещё будут здесь, я выброшу их из квартиры и оставлю прямо на улице». Испуганный агент торопливо попросил по телефону срочно прислать какое-нибудь транспортное средство. Избавившись от швейных машин, Дина почувствовала себя лучше. Пусть негодники увидят, вернувшись, что Зингеров больше нет. Это будет для них хорошим уроком». Теперь Дина ждала хозяина нищих с его свадебным подарком. В общении с ним она тоже решила сменить тактику и объявить, что портные сбежали. Он не смирится с потерей регулярных платежей и достанет портных из-под земли. Но в назначенный день хозяин не пришел. «Как это на него не похоже?» – подумала Дина, когда стемнело. Неужели он вместе с портными задумал недоброе, решив выселить ее и завладеть квартирой? От волнения воображения её разыгралось. На следующее утро она была сама не своя. Но тут робкий стук в дверь донёс до неё правду. Разочарование, предательство, радость, боль, надежда. Всё приходило к ней через эту дверь. Дина прислушалась, не раздастся ли звяканье цепочки хозяина. Ни звука. И потом ещё один, такой же тихий стук. Кто бы это ни был, он не хотел звонить. Дина приоткрыла дверь. держа её на цепочке. В просвете замаячил клочок седой бороды и раздался голос. «Сестра, впустите меня, пожалуйста. Если кто-то из конторы увидит, что я здесь, меня ждёт наказание. К вам нельзя приходить». Дина неохотно сняла цепочку и позволила Ибрагиму войти. «Что всё это значит? Почему вам нельзя приходить? Ведь вы сборщик ренты». «Теперь уже нет. Домовладелец на прошлой неделе уволил меня». По его словам, я неаккуратно отношусь к собственности фирмы и испортил много папок. Он достал канцелярскую книгу, где было указано, что за 48 лет службы я износил 7 папок. Одну кожаную, три клеенчатых и три пластиковых. «Семь — это предел», — сказал домовладелец. «Семь папок, и тебя выгоняют». Какая несправедливость возмутилась Дина. Вы всегда бережно относились к своим папкам. Держали в чистоте, аккуратно открывали и закрывали. «Разве ваша вина, что они покупают самые дешёвые образцы, которые разваливаются через несколько лет?» «Ему был нужен повод, чтобы от меня избавиться. Я знаю настоящую причину». «Что за причина?» Старик помолчал, словно прикидывал, стоит ли делиться с Диной своими соображениями, а потом вздохнул. «Дело в том, что я не вкладываю прежнего пыла в свою работу. Теперь я не так жесток с жильцами. Не угрожаю им, не запугиваю». Нет во мне прежнего огня, и потому я стал не нужен. Ну так попробуйте быть твёрже, употребляйте соответствующие выражения или что-нибудь в этом роде». Старик покачал головой. «Когда азарт уходит, он больше не возвращается. Я утратил его здесь, в вашей квартире, сестра. Вы не помните? Это произошло несколько месяцев назад, когда я привёл к вам бандитов. После того, что случилось, малый ребёнок меня не испугается, и я благодарен Аллаху за это». Дине припомнился ужас, который он навлёк на них тем вечером. Но зла уже не было. Напротив, она почувствовала что-то вроде ответственности за судьбу Ибрагима. «Вы не нашли другую работу? В моём возрасте? Кому я нужен? Тогда на что будете жить?» Мужчина стыдливо уставился в пол. «Кое-кто из жильцов помогает. У меня появилось несколько друзей. Я стою у дома, и они дают... Оказывают мне помощь. Но не в этом дело, сестра. Я пришёл по другой причине. Хочу предупредить, домовладелец готовит вам подлость, вы в опасности. Я не боюсь этого негодяя, мы под защитой хозяина нищих. Но, сестра, его уже нет. Что вы такое говорите, вы в своем уме? Его убили вчера. Я как раз стоял у дома и все видел. Это было ужасно. Ибрагим затрясся и покачнулся. Дина усадила его на стул. Теперь сделайте глубокий вдох и все расскажите, сказала она. Ибрагим глубоко вдохнул. Вчера утром я стоял с железной банкой у ворот, ожидая помощи от жильцов, от друзей, я хотел сказать. Все произошло на моих глазах. Полиции сказали, что я главный свидетель, и забрали в участок, чтобы снять показания. Я просидел там до вечера, отвечая на вопросы. Кто убил хозяина? Ибрагим сделал еще один глубокий вдох. Какой-то доходяга. Он прятался у ворот за каменной колонной, Увидев хозяина, он прыгнул на него со спины, повалил и хотел пырнуть ножом, но от слабости не смог нанести сильный удар. Нож даже не вошел в тело, любой вернулся бы от такого хилика. Но почему тогда этого не сделал хозяин? Это был не его день. Хозяин нес с собой набитый монетами кейс, прикрепленный цепочкой к запястью. Он только что обошел своих нищих. Тяжесть монет не давала подняться, одна рука была неподвижна. Он оказался в западне. Свободной рукой он отбивался, как мог, молотил ногами, но худосочный убийца, оседлав его спину, методично делал своё дело, пытаясь пробить одежду и кожу, войти в плоть и пронзить сердце. Поначалу всё выглядело даже забавно, доходяга словно играл с пластиковым ножиком и надувной игрушкой. Но время было на его стороне, и в конце концов хозяин затих. Тот, кто жил за счёт крох, что подают беззащитным коллегам, погиб под тяжестью милостыни. Вот так, сестра, иногда и в нашем мире торжествует справедливость. Дине припомнились нищие, много нищих, на похоронах Шанкара. Да, теперь они свободны, но какая им польза от этой свободы? Разбросанным, по жалким городским тротуарам осиротевшим, лишённым опеки, не было ли им лучше под присмотром хозяина? Он был не таким уж плохим человеком, сказала Дина. Кто мы такие, чтобы судить, хорош он или плох? Просто на этот раз чаши весов сравнялись. Скажу вам честно, сестра, когда вчера утром я увидел, как хозяин нищих приближается к нашему дому, у меня появилось желание просить его о помощи, найти мне какое-нибудь прибыльное местечко. Но убийца добрался до него первым. Он хотел украсть деньги. Нет, деньги его не интересовали. Тогда он отрубил бы кисть. «Нет, убийца!» отбросил нож и закричал, что он циркач. У него был номер с обезьянами, а хозяина он убил из мести. Дина побледнела и опустилась на стул. Ибрагим с трудом оторвался от своего и взял женщину за руку. «Что с вами, сестра? У того, кто назвал себя циркачом, был шрам на лбу?» «Кажется, да. Он приходил ко мне на прошлой неделе, хотел встретиться с хозяином по какому-то делу. Я сказала, что он придёт в четверг, то есть вчера». Дина сложила пальцы в кулак и приложила ко рту. «Я помогла убийце». «Не говорите так, сестра. Как вы могли знать?» Старик похлопал её по руке. Ногти у него были грязные. Несколько месяцев назад такое прикосновение вызвало бы у неё отвращение. А сейчас она была ему рада. Его сморщенная кожа, похожая на чешую безобидной рептилии, пробудила в ней изумление и жалость. «И почему я так его ненавидела?» спросила себя Дина. «Человек может вызывать только чувство изумления из-за его способности выживать и жалости, когда это у него не получается». И, наверное, Манек был прав, когда говорил, что всё кончается плохо. «Не вините себя, сестра!» Старик снова похлопал её по руке. «Почему вы упорно зовёте меня сестрой? Ведь я вам в дочери гожусь. Хорошо, буду звать дочкой». Старик улыбнулся, и эта улыбка была неформальная. Ведь владелец обезьян в любом случае нашёл бы и убил хозяина. С вашей помощью или без. В полиции говорят, что он психически больной. Убежать от полиции даже не пытался, просто стоял и нёс какой-то вздор. Якобы, когда он лежал без сознания, хозяин украл двух его детей, ослепил их, отрезал кисти, искривил позвоночники и сделал из них нищих. Но теперь предсказание сбылось, и он отомстил негодяю. Кто знает, какие демоны поселились в беднягу и помутили его разум. Старик снова погладил руку Дины. «Теперь, когда хозяина нищих нет, да молоделец постарается вас выселить. Я пришел предупредить вас. Разве я смогу противостоять его бандитам? Нужно опередить его. У вас есть немного времени. Теперь в квартире нет портных и жильца, поэтому надо еще найти, к чему придраться. Наймите адвоката и... У меня нет денег на дорогого адвоката». Подойдёт и дешёвый, он должен. Но как я его найду? Идите в суд, он сам вас найдёт. Как только пройдёте ворота, адвокаты сбегутся к вам. И что дальше? Поговорите с ними, выберите того, кого сможете нанять. Скажите, что нужно найти управу на домовладельца, чтобы с его стороны прекратились угрозы и прочие формы агрессии и восстановился статус-кво. Разрешите, я это запишу, иначе забуду. Дина взяла бумагу и карандаш. Думаете, это поможет? «Если поторопитесь, не тяни времени, дочка, иди, иди прямо сейчас!» Дина порылась в сумочке и достала 5 рупий. «Это пока не найдете работу», — сказала она и сунула бумажку в его чешуйчатую руку. «Нет, я не могу взять у вас деньги. Вам и так досталось. Неужели дочь не может помочь старому отцу?» Старик со слезами взял деньги. За воротами суда сложился импровизированный шумный базар. Здесь люди, проводившие долгие часы, дни, недели и даже месяцы в надежде найти справедливость, могли купить еду. Тех, кто здесь уже прижился, можно было легко узнать. Они приходили сюда с пакетами припасов, стояли в стороне и громко жевали. Около мужчины, который жарил пирожки с овощами, собралась большая толпа. «Неудивительно», — подумала Дина, — «запах очень соблазнительный». Рядом на большом куске льда охлаждался ананас. Отводя глаза от брызжащего сока, женщина отрезала от ананаса длинным острым ножом тонкие круглые ломтики, восхитившие Дину своим безукоризненным видом. В центре толпы у здания суда расположились машинистки. Они сидели, поджав ноги, словно находились в храме и печатали за столиками на красавцах в документы для истцов и просителей. Рядом продавали нужного размера бумагу, скрепки, папки, красные ленты для перевязки документов, синие и красные карандаши, ручки и чернила. Представители разных юридических профессий в черных пиджаках рыскали в толпе в поисках клиентов. Дина избегала их, решив сначала оглядеться в новой обстановке. «Нет, спасибо», отвечала она тем, кто предлагал свою помощь. Около главного здания толпа все больше сгущалась, создавая ощущение надвигающегося хаоса. Людей выносило из дверей или вносило внутрь. Оказавшиеся в здании что-то объясняли, жестикулируя сотрудникам, а оставшиеся на улице громко требовали, чтоб счастливцы, попавшие внутрь, поскорее оттуда выметались. Время от времени кто-нибудь ронял бесценные документы, А когда пытался поднять их, завязывалась драка, во время которой терялись другие вещи, вроде носовых платков, сандалий, шапочек, шарфов. Одна большая волна внесла все-таки Дину в здание. Она оказалась в коридоре, где люди также находились в постоянном движении, переходя из одной комнаты в другую, поднимаясь и спускаясь по лестнице. Казалось, всех охватила эпидемия дезориентации. В залах и коридорах стоял неумолчный шум. Иногда это был ровный гул, перемежающийся взрывными криками протеста. Дина не понимала, как в такой обстановке можно вести судебные процессы. Некоторое время она постояла в дверях помещения, где шло судебное разбирательство. Судья невозмутимо вел процедуру. Выступал защитник. Не было слышно ни слова. Только и движения на горле и говорили о том, что он произносит речь. Временами люди в коридорах замирали и, не зная, куда идти, выкрикивали какое-то имя или номер. Иногда они разбивались на группы и шли в разных направлениях, не переставая кричать «То же самое». «Может, что-то давало сбой и шло не так в судебной системе?» — думала Дина. «Может, началась забастовка?» или уборщики, клерки и секретари сообщили по телефону, что заболели, от того и возникла такая неразбериха. Дина приняла решение идти за одной семьей, которая, как ей показалось, знала, что делать. Она торопливо шла за ними, прислушивалась к тому, что они говорили, стыдила за направлением их глаз. После такого тщательного изучения их действий, перед ней искажущегося беспорядка и суматохи, начинал вырисовываться некий замысел. Все было похоже на шитьё нового платья. Выкройки тоже казались бессистемными клочками бумаги, пока их не складывали в определенном порядке. Она осознала, что вся эта безумная суматоха составляет часть обычного дня в суде. Толкотня в коридорах объяснялась поисками доски объявлений, где было расписано, в какой комнате будет слушаться то или иное дело. Подозрительные группы людей по углам являлись посредниками, согласовывающими сумму услуг. Люди, выкрикивающие имена, были адвокатами, ищущими клиентов или напротив тех, чьи дела были на подходе. После месяцев или даже лет ожидания бешенства чажущихся сторон было понятно. Ничего не могло быть ужаснее ситуации, когда в решающий момент заседание откладывалось из-за того, что адвокат уходил в туалет или выпить чаю, не предупредив клиента. Как только Дина нащупала нить порядка в этом хаосе, она почувствовала себя уверенней. Выйдя из здания, она стала присматриваться к адвокатам. Некоторые стояли с написанными от руки объявлениями, указывающими их специализацию. Дела о разводе, составление завещаний и их официальное утверждение продажа почек, быстрое составление заявлений и правильное использование английского языка. Некоторые предпочитали выкрикивать свои предложения, как продавцы на базарах. Заверенные копии — всего 5 рупий, письменные показания — 15 рупий. «Все случаи, все правонарушения, низкие цены!» Дина остановилась рядом с адвокатом на доске, объявлений которого первым номером значилось разногласие по поводу ренты. Только 500 рупий. Она уже собиралась с ним заговорить, как на нее, почувствовав потенциального клиента, надвинулась целая орда мужчин в черных пиджаках. Некоторые пиджаки из-за стирок выглядели скорее серыми, чем черными. Адвокаты боролись за ее внимание, однако пытались сохранить достоинство, делая вид, что конкуренции между ними нет. Профессиональное соперничество не омрачало их лиц. Ни насупленных бровей, ни сердитого слова. Каждый, казалось, не замечал присутствия остальных, но всячески старался обратить на себя внимание. Один выступил вперед, тряся перед Диной свидетельствами своей компетенции. «Мадам, пожалуйста, только взгляните! Вот диплом известного университета!» Много нечестных людей притворяется юристами, поэтому, когда выбираете кого-то, всегда интересуйтесь его квалификацией». «Специальное предложение!» — орал кто-то из заднего ряда. «Никаких дополнительных денег за печатание документов! Все включено!» Адвокаты тесно окружили Дину. Испуганная излишним вниманием, она старалась выбраться из обступившей ее толпы. «Извините меня, прошу!» «В чем ваше дело, мадам?» — выкрикнул кто-то, вставший на цыпочки, чтобы его было видно. Я разбираюсь в уголовных и гражданских делах одинаково хорошо». Брызги слюны долетели до её щеки очков. Дина вздрогнула от отвращения и предприняла новую попытку освободиться. В толкотне кто-то ухватил её за ягодицы, а кто-то другой ощупал грудь. негодяй Бестыжие негодяй Она расталкивала всех локтями и раза два даже пнула кого-то ногой, пока мужчины расступились «Жаль, не прихватила с собой зонтик», — подумала она. Вот бы задала им жару». Руки Дины дрожали, и ей стоило труда не сбиться с шагу. Она отошла в малолюдную часть двора у стены. Адвокатов здесь не было, и царила тишина. Вдоль огороженной территории стояли деревянные скамейки. Люди отдыхали на траве, дремали, положив под голову сандалии, что было удобней и ради сохранности обуви. Кто-то ел ланч из контейнера из нержавеющей стали. Мать чистила перочинным ножиком ребенку сападилу, и кормила его сладкой коричневой мякотью. Сападила — очень сладкий тропический фрукт, по форме напоминает картофель. В знойном воздухе музыка из транзистора тихо жужжала, как стрекоза. На потрескавшейся скамье сидел мужчина и смотрел на манговое дерево. Трое мальчишек кидали камни, стараясь попасть в твердый зеленый плод, а их родители дремали на лужайке. Их усилия увенчались успехом. Одно манго упало на землю, Мальчики поочерёдно откусывали от него, морщась от кисловатого вкуса. С закрытыми глазами, содрогаясь от удовольствия, они вонзали зубы в плод, наслаждаясь его терпкой мякотью. Мужчина на сломанной скамье кивнул и улыбнулся своим воспоминаниям, вызванным детскими забавами. Карман его рубашки был полон ручек, заключённых в пластиковый корпус. У ног стоял картонный прямоугольник площадью 15 на 10 дюймов, подпёртый кирпичом. Дина из любопытства подошла ближе и прочла надпись на картоне. «Васантрау Валмик. В.А.Л.П.С.» «Странно», — подумала Дина. «Адвоката сидит здесь в бездействии, и, похоже, это Мурат. А так как на нём и пиджака чёрного нет, у него мало шансов на успех. От имени представителей моей профессии разрешите принести извинения за безобразное зрелище ухода в суд». сказал мистер Валмик. «Принимаюсь благодарностью», — ответил Одина. «Это я должен благодарить вас за то, что принимаете извинения. Позор! Я видел отсюда, как они напали на вас». Мужчина расправил ноги, задел носком картонку, та упала. Он поправил картонку и снова закрепил ее кирпичом. «С этой скамьи я много чего вижу каждый день, и ничто меня не радует». чего можно ждать, когда судейство предано глупцам, а лидеры страны, отказавшись от мудрости и гуманного правления, превратились в трусов, стремящихся к власти и богатству? Наше общество прогнило сверху донизу. Адвокат подвинулся на край ветхой скамейки, уступая Дине место на более надежной стороне. «Присядьте, пожалуйста». Дина села. На нее произвели большое впечатление слова и манеры незнакомца. Она чувствовала, что тот находится не на своем месте. Ему больше подошел бы со вкусом обставленный кабинет. Стол из красного дерева, кожаное кресло и шкафы, полные ученых книг. «На этой стороне спокойно», — сказала она. Да, и это замечательно. Семьи мирно отдыхают, пока жернова правосудия перемалывают их просьбы. Кто поверит, что этот чудный уголок на самом деле жалкий театр, полный злобы и мести? потрескавшаяся сцена, где разыгрываются трагедии и фарсы. Кажется, здесь место для пикника, а не для сражения. Несколько месяцев тому назад я был свидетелем родов. Женщина родила прямо здесь, и все прошло хорошо. Она не хотела ехать в больницу, боялась, что отложат ее дело. Она была моей клиенткой, и мы выиграли процесс. «Так вы практикующий адвокат?» «Вот именно», и он указал на объявление. И притом квалифицированный. Хотя давным-давно, много лет тому назад, когда я был в колледже, мои однокурсники говорили, что учиться мне не обязательно. Я и так уже ЛПС. «А что это такое?» «Лорд последней скамейки», — ответил мистер Валмик, улыбаясь. «Они наградили меня таким титулом, потому что я всегда сидел позади. Оттуда я всех и все видел». И должен признаться, эта позиция позволила мне гораздо больше узнать о человеческой природе, чем лекции профессоров. Он дотронулся до связки ручек в кармане рубашки, как бы желая убедиться, что они на месте и готовы к работе. Ручки ощетинились в пластиковом контейнере, словно трепещущие стрелы. «И вот я здесь с новой степенью ЛПС, лорд последней скамейки». «И моё образование продолжается». Он засмеялся, и Дина из вежливости к нему присоединилась. Шаткая скамейка задрожала. «Но почему вы, мистер Валмик, не стараетесь заполучить клиентов, как другие адвокаты?» Адвокат поднял глаза на манговое дерево и сказал, «Я считаю такое поведение грубым, совершенно инфрадигг». Унизительный в переводе с латинского. И тут же прибавил, «Ниже моего достоинства». боясь, что Дина может честь использования латинизма снобизмом. Но, сидя здесь, вы много не заработаете. не хватает, капает понемногу. В конце концов, люди находят меня. Вот такие, как вы, у которых вызывают отвращение эти грубияны от закона и вульгарная реклама. Конечно, не все они так плохи. Некоторые просто отчаянно нуждаются в работе. Он добродушно помахал проходившему мимо клерку и снова дотронулся до ручек. Даже будь я способен на столь вульгарное поведение, мои голосовые связки не позволят мне участвовать в этом громогласном конкурсе. У меня серьёзные заболевания связок. Если сильно повышу голос, могу потерять его окончательно». «Какое несчастье! Не такое уж большое», — успокоил женщину Волмик. Искреннюю симпатию он считал большой драгоценностью и не поощрял её излишнее расточительство. «Нет, это мне не мешает». Сейчас не требуется, чтобы голос адвоката зычно разносился по залу, окутывая судьей присяжных паутиной искусственного словоблудия. Он издал смешок. Теперь не требуется Кларенс Дэру, да и обезьянных процессов больше нет. Кларенс Дэру, годы жизни, 1857-1938. Американский юрист и один из основателей Американского союза гражданских свобод. обезьяний процесс, судебный процесс в штате Теннесси школьным учителем Джоном Скоопсом, которого обвинили в нарушении антидарвинистского закона. «Хотя обезьян достаточно, они есть в каждом зале суда, готовые за бананы и арахис защищать что угодно». Адвокат тяжело вздохнул, сарказм сменился печалью. «Что можно сказать? Что можно думать, мадам, о состоянии нации, когда высший суд страны отрицает явную вину премьер-министра? Когда все это...» и он показал на внушительное каменное здание, превращается в цирк с дешевыми фокусами, вместо того, чтобы дать жизнь чистому дыханию закона во имя могущества нации. Тронутая его искренней болью Дина спросила, но почему Верховный суд допускает это? «Кто знает, мадам, почему вокруг болезни, голод и страдания? Мы не можем ответить на «почему», а только на «как», «где» и «когда». Премьер-министра проиграла выборы, и закон тут же подправили. «Эрго, она невиновна». «Эрго» в переводе с латинского «следовательно». «Мы, простые смертные, должны смириться. Прошлое находится вне нашей досягаемости. Зато премьер-министр может обращаться с прошлым, как пожелает». Мистер Валмик внезапно замолк, вдруг осознав, что слишком увлекся своими измышлениями, в то время как рядом сидит потенциальный клиент. «А что у вас за дело, мадам?» «Похоже, вы из местных ветеранов». «Нет, прежде никогда не была в суде». «Тогда вам можно позавидовать», — пробормотал мужчина. «Не хочу показаться любопытным, но неужели вы нуждаетесь в адвокате?» «Да, дело касается моей квартиры. Проблемы начались 19 лет назад, после смерти моего мужа. Дина рассказала мистеру Волмику всё». Первые претензии домовладельца через несколько месяцев после гибели Рустама в день их третьей годовщины, появление в доме портных и жильца, агрессивное поведение сборщика арендной платы, угрозы бандитов, покровительства хозяина нищих, его смерть. Мистер Валмик сложил пальцы домиком и внимательно слушал. Он не шевелился и даже не сделал попытки прикоснуться к любимым ручкам. Дину поразило, как увлеченно он ее слушал. почти так же увлечённо, как прежде говорил. Дина закончила, и адвокат разжал пальцы. Потом заговорил своим тихим голосом с лёгким намёком на хрип. Ситуация очень сложная. Понимаете, мадам, иногда кажется, что быстрее и эффективнее действовать экскурия. Во внесудебном порядке, в переводе с латинского. Видя её замешательство, он прибавил. То есть в обход закона. Но в конце это приводит к ещё большим проблемам. Да, в наши дикие времена бандиты ужасно расплодились. Они правят балом. И кто осудит вас за то, что вы прибегли к их услуге? Кто захочет войти в запачканный храм справедливости, где покоится сама справедливость, зарезанная ее же стражами? А теперь ее убийцы глумятся над священным таинством, продают ее тому, кто назначит большую цену. Дине захотелось, чтобы мистер Волмик перестал говорить в этой высокопарной манере. Поначалу она нравится, но потом утомляет. «Как же люди любят произносить речи», — подумала она, помпезностью и риторикой. Заражена вся нация, от министров до адвокатов, от налоговика до сборщика волос. «Так, по-вашему, надежды нет?» — перебила его Дина. «Надежда есть всегда. Она противовес отчаянию, иначе мы бы погибли». Мистер Волмик вынул из портфеля блокнот любовно выбрал одну из многих ручек и начал писать. «Будем надеяться, что тень справедливости еще бродит вокруг, желая помочь нам. Если приличные судья ознакомится с вашей жалобой и наложит запрет на всякие операции с квартирой, вас не тронут до начала судебного разбирательства. Как ваше имя, мадам? Миссис Далал, Дина Далал. А сколько вы берете за услуги? Сколько сможете заплатить? Поговорим об этом позже». Он занёс в блокнот фамилию домовладельца, адрес конторы и ещё кое-какие существенные детали. «Мой совет — не оставляйте квартиру без надзора. Закон в 9 из десяти случаев на стороне владельца имущества. А бандиты, в сущности, трусы. Кто-нибудь может с вами пожить какое-то время? Родственники или друзья? У меня никого нет». «Значит, никого?» «Извините за вопрос», — мистер Валмик замолчал, а потом разразился жутким приступом кашля. «Простите», — прохрипел он, — «видно, я уже израсходовал свою квоту на сегодняшний день». «О, Боже», — испугалась Дина, — «кашель у вас и правда плохой». «И это еще после лечения», — голос адвоката прозвучал с оттенком некоторого самодовольства. «Слышали бы вы, как я говорил год назад, пищал, как мышь. на что послужило причина этому?» «Несчастный случай или что-то другое?» «Как вам сказать?» — вздохнул он. «Наша жизнь — всего лишь цепь случайностей, бряцающая цепь непредвиденных событий. К величайшему несчастью, зовущемуся жизнью, мы случайно или сознательно прибавляем новые беды». но вот, опять завелся», — подумал Дина. Но его слова звучали достоверно. Ее опыт это доказывал. Ее тоже всегда преследовал случай смерти отца, когда ей было 12. а какую роль случай играл в жизни портных или взять Манека, думал вернуться, а едет в Дубай. Возможно, она никогда больше его не увидит. Как и Швара с внезапно они вошли в её жизнь, внезапно из неё и вышли. Тем временем мистер Валмик, желая подробно ответить на её вопрос, ласково провёл по своим драгоценным ручкам и начал рассказ. В этой его привычке Дине виделось что-то неприличное. Конечно, лучше трогать ручки, чем чесать яйца, как делают некоторые мужчины, беспричинно двигая их справа налево. Гортанным голосом начал он рассказ о деятельном молодом студенте, учившемся на юридическом факультете, чьи таланты отмечали преподаватели, и который, получив звание баристера, вдруг возжаждал тишины и покоя, и нашел их в работе корректора. В течение 25 лет я наслаждался цивилизованным обществом слов, но все это закончилось в тот день, когда мои глаза поразила аллергия, и весь мой мир перевернулся. Резкие звуки, выходящие из горла мужчины, были настолько искажены, что Дина с трудом его понимала. Но ее уши постепенно приспособились к необычному тембру и рваной интонации его голоса. Ей стало ясно, хотя мистер волмик изображает жизнь как цепь случайностей, в самой его манере, опытного рассказчика, не было ничего случайного. Предложения лились, как идеальные швы, и целое сохраняло форму. Хотя, казалось, он не обращал внимания на отдельные стежки Понимал ли он, что приводит в определенный порядок события? Может, и не понимал. Может, сам рассказ выстраивал форму. Может, людям свойственно приводить в порядок события своих беспорядочных жизней, обладая неким секретным оружием, вроде антител в крови?» Рассказывая, мистер Валмик машинально вытащил авторучку, открутил колпачок и приложил перо к носу. Дина со смущением следила, как он поочередно подносил перо то к одной, то к другой ноздре и глубоко вдыхал запах чернил. Ощутив прилив сил, он продолжил. и мне пришлось ради хлеба насущного связаться с шумным миром протестного движения. Моей новой профессией стало написание лозунгов и их выкрикивание. Это и стало причиной разрушения моих связок». Рассказ адвоката вызвал в памяти Дины ее лоскутное покрывало. Свадебный подарок подарокому мистер Валмик тоже по-своему сшивал из отдельных фрагментов словесное покрывало, которое преподносил ей. Он казался фокусником, вытаскивающим изо рта бесконечную череду шелковых платков. Но тут меня поджидал очередной случай. Я познакомился с одним старшиной. Тот еще горлопан был. Он орал, даже когда в том нужды не было. Его луженой глоткий крик шел только на пользу. И я, наконец, дал своей отдохнуть. Мистер Волмик прервал речь и предложил Дине леденцы от кашля. Дина отказалась, а он положил леденец в рот. У меня было множество планов. Я хотел открыть отделение фирмы во всех больших городах. В своих мечтах я уже купил вертолёт и набрал команду из тех, кто умеет сочинять лозунги. Если где-то возникали забастовки или прочие протестные движения, один звонок, и мои люди спускались на парашютах с готовыми транспарантами. Зажёгшийся в его глазах предпринимательский блеск неохотно потух. К несчастью, правительство запретило на время чрезвычайного положения марши и демонстрации. И потому с прошлого года я сижу на этой сломанной скамье с дипломом юриста в руках. Круг замкнулся. Он разгрыз леденец, видимо, ему надоело мусолить его во рту. Как много я потерял, пока описывал этот круг. Цель — одиночество, слова, зрение, голосовые связки. Да, главное в моей жизни — это утраты. Но разве нельзя сказать то же самое и о жизни других людей? Утрата — понятие сущностное. Она — неотъемлемая часть той катастрофы, что именуется жизнью. Дина неуверенно кивнула. И обратите внимание, я не жалуюсь. Благодаря какой-то необъяснимой универсальной силе мы утрачиваем не самые важные вещи и сбрасываем их, как змеи сбрасывают кожу. В основе жизненного процесса утраты, И они не прекращаются до тех пор, пока в нас не остается только чистый экстракт человеческого бытия. Последние слова адвоката задели Дину за живое. Они звучали полной бессмыслицей. «У змей под старой кожей находится новое», — резко сказала она. Не «Я предпочла бы не терять квартиру. Вряд ли на ее месте возникнет новое». У мистера Валмика был такой вид, словно его только что нокаутировали. Но он быстро пришёл в себя и улыбнулся, оценив её аргумент. «Очень хорошо. Действительно хорошо, миссис Далал. Я привёл плохой пример, и вы меня поймали. Очень хорошо. И с юмором у вас отлично. Один из недостатков моей профессии в том, что в ней совсем не задействован юмор. Закон — суровая вещь. Тут не до улыбок. Но правосудие — другое дело. Здесь есть место для остроумия, эксцентрики, доброты и заботы». Мистер Валмик поднял картонку и убрал ее, а кирпич запихнул под лавку на случай, если он еще понадобится. Отряхнув руки от красной пыли, он заявил, «Сейчас я пойду писать прошение, составленное из слов и страсти». Эти странные слова заставили Дину внимательно присмотреться к адвокату. Она задала себе вопрос, а правильно ли она сделала выбор? «Не обращайте на меня внимания», — сказал мистер волмик «Это Йейтс. Его стихии созвучны этому позорному чрезвычайному положению. Все распадается. Центробежные силы очень сильны. Весь мир охвачен анархией и прочими подобными вещами. Да, согласилась Дина. И все кончается плохо». Из афоризмов Лу Холдса. Родился в 1937 году. Известного американского спортсмена и писателя. «Все кончается плохо». или не кончается никогда. «А вот это звучит слишком пессимистично для мистера Йейтса», сказал адвокат. «Он никогда бы такого не написал. Пожалуйста, приходите послезавтра в мой офис, и я вас совсем ознакомлю». «В офис? Куда именно?» «Сюда», рассмеялся он. «Это сломанная скамья и есть мой офис», и нежно погладил ручки, снова положенные в пластиковый контейнер. «Миссис Далал, благодарю, что выслушали меня. Немногие в наши дни способны на это». Последний раз меня год назад выслушивал студент университета, когда мы оба совершали долгую поездку на поезде. Ещё раз благодарю. Не за что, мистер Валмик. После его ухода новая группа мальчишек занялась охотой за редкими плодами манго. Было смешно смотреть, как они стараются. Дина посидела на лавке ещё несколько минут и пошла домой. Констебль, сержант полиции и ещё двое мужчин вели спор по поводу висячего замка на входной двери. Дина часто проигрывала воображение эту сцену и потому шока не испытала. Одна часть жизни заканчивалась, другая начиналась. «Подошло время последней главы», — подумала она. «Новый клочок в лоскутном одеяле». Дина узнала двух мужчин — бандитов из охраны домовладельца. Теперь после встречи с хозяином нищих кисти их рук выглядели иначе. Страшно изуродованные, деформированные, пальцы разной длины, как на детском рисунке. Человек умер, а дела его живут. «Что происходит? Что вам здесь надо?» спросила она, словно ничего не понимая. «Я сержант Кезар, мадам», ответил полицейский, вытаскивая большие пальцы из-под ремня, куда он засунул их для пущей важности, разговаривая с бандитами. «Простите за беспокойство, у меня приказ на ваше выселение». «Вы не имеете права, я только что разговаривал со своим адвокатом, Он готовит прошение о судебном запрете. Лысый бандит осклабился. «Прости, сестра, но мы тебя опередили». «Что значит опередили?» Она повернулась к сержанту. «Здесь не скачки, я имею право обратиться в суд». Сержант печально покачал головой. В силу своей профессии он давно имел дело с бандитами и не мог дождаться того дня, когда их можно будет упрятать за решетку. «Откровенно говоря, мадам, я ничем не могу вам помочь. Иногда закон работает по принципу гонки в мешках. «Выселение неизбежно. Прошение подадите позже». На это все равно, что биться головой о стену». Бандиты согласно кивнули, с некоторым даже сочувствием. Обращаться в суд бессмысленно. Споры от срочки, свидетельские показания, доказательства уйму времени займет. Все эти глупости не проходят при чрезвычайном положении. Пока один бандит это говорил, его товарищ гремел замком, напоминая, что надо делать дело. «Пожалуйста, мадам, откройте дверь», — попросил сержант Кезар. «А если я откажусь, тогда мне придется сломать замок», — грустно сказал он. «И что будет, когда я ее открою? Квартиру освободят от всего лишнего». «Что?» «От всего лишнего», — проговорил сержант громче. «Ваша квартира должна быть пустой». «Все выбросят на улицу, но почему? Почему они ведут себя как звери? Дайте мне хотя бы день или два на сборы». «Это решает домовладелец». «Время истекло», — сказал лысый бандит. «Как представители домовладельца мы не можем задерживать процесс». Сержант Кезар повернулся к Дине. «Не беспокойтесь, мадам. С вашей мебелью ничего не случится. Я прослежу, чтобы с ней обращались аккуратно. Констебль ее посторожит. Если хотите, я пришлю вам грузовик». Дина порылась в сумочке вытащила ключ и отперла дверь. Бандиты так и норовили первыми шмыгнуть в квартиру, словно боялись, что дверь может снова захлопнуться перед их носом, но рука сержанта преградила путь. Он задержал бандитов, словно постовой на переходе. «Только после вас, мадам», и сержант вежливо наклонился, пропуская Дину вперёд. Первое, на что бандиты обратили внимание, были картонные коробки с вещами портных в углу веранды. Их они решили вынести первыми. «Это не мои коробки, мне они не нужны». вырвалась со злобой у Дины. Её ярость была направлена против отсутствующих. Её бросили. Это из-за них она одна терпит унижение Не ваши? Тогда мы заберём их себе. Дина убирала одежду и разные безделушки в ящики шкафов и комодов, стараясь опередить бандитов, начавших выносить мебель. Сержант Кизар топтался рядом, выражая желание помочь. «Мадам, вы решили что-то насчёт перевозки?» «Пойду в Вишрам и позвоню оттуда брату». Он пришлёт грузовик от своей конторы. Хорошо. А с этих двух я глаз не спущу. Чем я ещё могу помочь, пока вы ходите, мадам? И вы не боитесь помогать преступнице?» Сержант грустно покачал головой. «На самом деле, мадам, преступники, эти двое и ещё домовладелец. А на улицу выбрасывают меня. Мы живём в сумасшедшем мире. Никогда бы не согласился на такую работу, если бы не семья, которую надо кормить». «Особенно сейчас, когда доктора нашли у меня язву. Все началось, когда ввели чрезвычайное положение. Сначала я решил, что у меня просто повышенная кислотность, но диагноз подтвердился, и скоро меня прооперируют. Мне очень жаль». Дина нашла на кухонной полке отвертку и протянула сержанту. «Если хотите, можете свинтить с двери табличку с моим именем». Сержант радостно взял отвертку. «Конечно, я буду счастлив, мадам». И он пошёл на лестничную площадку, радуясь, что хоть чем-то загладит свою вину. И скоро оттуда донеслось его пыхтение. Сержант с трудом отвинчивал потускневшую латунную табличку. «Что?» — раздался гневный крик Нусвана в трубке. «Выселена! И ты звонишь, когда мебель уже на улице? Копаешь колодец, когда дом охвачен огнём? Всё произошло неожиданно. Ты можешь прислать грузовик? А у меня есть выбор. Это мой долг. Кто ещё тебе поможет, если не я?» Когда Дина вернулась, мужчины почти закончили своё дело. Осталось вынести с кухни горшки, сковородки и плиту. Констебль, стоя на тротуаре, охранял вещи. Сложенные вместе пожитки занимали немного места. С трудом представлялось, что они могли заполнить три комнаты и 21 год её жизни. Сержант Кезар почувствовал облегчение, узнав, что дело идёт к концу. «Вам ещё повезло, мадам». «Вам хотя бы есть куда ехать. Я ежедневно сталкиваюсь со случаями, когда люди вынуждены остаться на улице. Так и лежат на тротуарах, измученные, потерянные, побитые жизнью. Удивительно, как быстро привыкают они использовать картонки, пластик и газеты в повседневной жизни». Сержант предложил Дине обойти все комнаты, прежде чем расстаться с квартирой. «Вы уверены, что не хотите взять эти коробки на веранде?» – тихо спросил он. «Они не мои». И там, насколько я знаю, просто барахло. Учтите, мадам, все оставшееся в квартире автоматически переходит к домовладельцу. То есть к нам, заявили бандиты, забирая коробки. Ходную дверь закрыли и навесили новый замок. Сержант Кизар завершил все формальности, подписав документы в трех экземплярах. Потом бандиты занялись коробками с нетерпением, ожидая наживы. «Подожди секунду», — сказал лысый, извлекая из коробки пригоршню чёрных волос. «Что это ещё за хлам?» «Почему хлам?» — засмеялся приятель. «Тебе волосы, ох, как нужны!» Лысому это не показалось смешным. «Посмотри, что в другой коробке». Сержант Кезар минуту смотрел на них, а потом положил руки на пояс. Он был готов к дальнейшим действиям. Сержант помнил об убийстве двух нищих, печально известное дело охотника за волосами. Вот шанс, которого он ждал всю жизнь. На всякий случай он расстегнул кобуру и тихо дал инструкции констеблю. «Простите», — вежливо обратился он к бандитам, — «но вы оба арестованы за убийство». Бандиты расхохотались. «Ха-ха, сержант Кизар шутит». Но когда констебль ловко надел на них наручники, они завопили, что шутка зашла слишком далеко. «Что вы такое говорите? Никого мы не убивали?» «Да нет, убили. Двух старых нищих. Дело Прима Фейсе». «Примафейси», ясно с первого взгляда, в переводе с латинского. «У убитых нищих срезали волосы и унесли с собой. И вот я вижу эти волосы у вас в руках. Все понятно. Но мы их нашли здесь. Ведь вы видели, как мы открыли коробку. Правде говоря, я этого не видел. Но вы не были свидетелем убийства. Откуда вы знаете, что это те самые волосы? Пусть это вас не волнует. Как вы сами сказали, такие глупости, как улики, «Теперь не важны. У нас есть более важные вещи — чрезвычайное положение и закон о внутренней безопасности». «Какой закон?» — поинтересовалась Дина. «О внутренней безопасности. Очень полезный закон. Он позволяет держать подозреваемого без суда до двух лет. по ходатайству органов срок можно увеличить». Любезно улыбнувшись Дине, сержант снова повернулся к бандитам. «Чуть не забыл. Вы вправе хранить молчание, но если решите так поступить, мои парни в участке с удовольствием пересчитают вам ребра «И тогда вы во всём признайтесь». Констебль заломил бандитам руки на ручниках за спину. Но сержант Кезар не торопился. Он положил волосы назад в коробку. «Весчастное доказательство», — сказал сержант Дини. «Не волнуйтесь, мадам. Я дождусь приезда грузовика. Кто знает, сколько может пропасть вещей, если мы уедем. Только проводив вас, я отвезу этих негодяев в участок». «Большое спасибо», — ответила Дина. «Не за что». Благодаря вам мне улыбнулась удача. Сержант дотронулся до кобуры, желая удостовериться, что все в порядке. Вам нравятся фильмы Клинта Иствуда? «Грязный Гарри», к примеру?» «Никогда их не видела. Хорошие фильмы?» «Потрясающие, очень динамичные», сержант прибавил с мечтательной улыбкой. «Грязный Гарри, отличный полицейский. Он добивается справедливости, даже когда закону это не под силу». Понизив голос до шепота, он спросил. «Кстати, мадам». «Как эти волосы попали на веранду?» «Точно не скажу. Здесь жили двое портных, работали на меня. У них был друг, сборщик волос, и больше я ничего не знаю. Они все куда-то исчезли». «Много людей исчезает во время чрезвычайного положения», отозвался сержант Качая головой. «Но вы могли, сами того не зная, связаться с маньяками. Благодарите судьбу, что вышли из такой ситуации невредимой». «Но тогда эти двое бандитов невиновны?» «По сути, виновны». В других преступлениях. Чюрьмы они в любом случае заслуживают, мадам. Что-то вроде дебита и кредита. Двойной бухгалтерии. Кстати, грязный Гарри именно так и рассуждал. Для него главное результат. Дина кивнула, глядя на стаю воронка, пошившихся в сточной канаве по другую сторону улицы. Они толкались и ссорились из-за лакомых кусочков. Наконец подъехал грузовик. «У вас есть дети?» — спросила Дина-сержанта, пока люди Носвана грузили мебель. «О, да», — с гордостью ответил он, довольный её вопросом. «Две дочери. Одной 5 другой 9 Они ходят в школу?» «Да, старший ещё берёт уроки игры на ситаре раз в неделю после школы. Дорого, но ради этого я беру подработку. Ведь дети — наше единственное сокровище, правда?» Когда вещи погрузили в грузовик... Дина села в кабину рядом с водителем и поблагодарила сержанта кизара за помощь. «Рад был помочь», — ответил он. «Желаю вам всего хорошего». «И вам того же. Надеюсь, ваша операция пройдёт хорошо». Шофёр подал немного назад, чтобы развернуться на узкой дороге. Грузовик выехал из ворот, и Дина увидела стоящего у колонны Ибрагима с банкой в руках. Когда грузовик проезжал мимо, старик попытался приложить руку к феске, но боль в плече помешала. Он просто коснулся воротничка Шервани и помахал вслед. «Простите, что задержался», — сказал Нусван, целуя Руби в щёку и обнимая сестру. «Все эти бесконечные заседания», — он почесал бровь. «Грузовик всё доставил?» «Да, спасибо», — поблагодарил Адина. «Надеюсь, твои нищие портные и жилец сказали тебе о ревуар». Он засмеялся своей шутке. Игра слов, название фирмы, где работала Дина, и «До свидания» на французском звучат одинаково. «Прекрати, Нусван!» — сказала Руби. «Будь добрее! Она столько всего вынесла! Я просто пошутил! Я рад, что Дина с нами!» Голос брата стал мягче, в нём звучали подлинные чувства. «Много лет подряд я молился, чтобы ты вернулась домой. Мне было больно, что ты и предпочла жить одна. Ведь только семья поможет, когда весь мир ополчится на тебя». Нусван сглотнул комок, застрявший в его горле, и Дина почувствовала себя растроганной. Она помогла Руби Накрыт на стол, принесла кувшин с водой и расставила стаканы. Те стояли на том же месте в буфете. «Ничего здесь не изменилось за все эти годы», — подумала Дина. «Никаких больше унижений, никаких нищих и портных», — заявил Нусван. «В этом нет нужды. Теперь тебе не придется заботиться о деньгах. Просто помогай по дому, больше ничего не надо». Нусван одернула его руби. «Дина всегда помогала мне. Уж лентяйкой ее не назовешь». Да знаю я, засмеялся он. Она упрямится, а не лентяйка. После ужина они осмотрели вещи, вывезенные из квартиры. Но Сван пришёл от них в ужас. "Тётя откопала это старьё". Дина пожала плечами, не обязательно отвечать словами. "Это ей полезные вещи её научил манек. Для такого хлама здесь нет места, только взгляни на этот уродливый обеденный стол. А диван, похоже, ещё со времён Адама". Но Сван пообещал, что на днях вызовет старьёвщика. и они избавятся от этого барахла. Дина не спорила с братом и не говорила о воспоминаниях, которые хранят старые вещи. Но Свана удивила перемена в сестре. Дина была слишком покорной, слишком кроткой, тихой, совсем не такой, как раньше. Его это даже пугало. А что, если она притворяется? Когда он успокоится, выдашь что-нибудь в своем прежнем духе. Вещи Дины перенесли в гардероб, стоящий в ее прежней комнате. «Она всегда ждала тебя», — сказала Руби. «А вот гардероб твоего отца. Рада, что ты вернулась». Дина улыбнулась. Сняв чехол с матраса, она убрала его в гардероб, а в изножье кровати положила своё лоскутное одеяло. «Какое красивое!» — восхитилась Руби, развернув его. «Просто роскошное! А что с этим уголком? Почему он не закончен?» «Не хватило материала». «Какая жалость!» — Руби задумалась на мгновение. «А знаешь, у меня есть немного красивой ткани». Как раз хватит, чтобы закончить. Спасибо. Но для себя Дина решила, что все оставит как есть. Ночью, лежа в постели под этим одеялом, Дина перечисляла в уме множество событий, соединенных вместе лоскутами, которые она сшивала с помощью иголки, нитки и любви. Если что-то забывалось, одеяло само подсказывало ей ответ. Свет, падающий из открытого окна, был достаточно яркий. Его хватало, чтобы рассмотреть пёстрые клочки, запечатлённые в одеяле истории её жизни. Однажды ночью Носван и Руби постучали в её дверь и вошли без спроса. Она как раз находилась где-то в середине истории. «Дина, тебе что-то нужно?» «Нет». «С тобой всё в порядке?» «Конечно». «Нам послышались голоса», — сказала Руби. «Мы подумали, что ты разговариваешь во сне. Может, сон плохой приснился или ещё что?» Так Дина узнала, что теперь она немысленно обращается к прошлому, а проговаривает его вслух. «Нет, я просто молилась. Простите, что побеспокоила вас». «Ничего», — ответил Нусван. «Но я не разобрал, какую ты читала молитву. Надо тебе взять уроки дикции у приемника Дастура. Обними меня в храме огня». Посмеявшись этой шутки, супруги вышли из спальни. «Помнишь, какой она была после смерти Рустама? Почти каждую ночь выкрикивала его имя», — прошептал Нусван. Это было так давно. С чего бы я опять волноваться из-за этого? Возможно, она так и не сумела это пережить. Да, наверное, от некоторых вещей оправиться невозможно. Оставшись одна, Дина сложила лоскутное одеяло. Его узоры вызывали из молчания непрошенные слова. Значит, его нужно убрать навсегда. Дину пугала исходящая от него магия. Неизвестно, куда она могла её привести. Ей не хотелось испытывать судьбу. Но Сван перестал дразнить Дину, она никак не реагировала, и ему стало неинтересно. Иногда, сидя в своей комнате, он вспоминал свою прежнюю, упрямую, несдержанную сдержанную сестренку и жалел, что ее больше нет. «Да», — вздыхал он, — «вот что делает жизнь с теми, кто не усваивает ее уроки. Она ломает их и укращает дух. Однако теперь Дине хотя бы не придется трудиться из последних сил, они есть кому позаботиться». Вскоре уволили служанку, которая приходила по утрам убираться, протирать полы и пылесосить. Но Сван объяснил это тем, что негодяйка хотела больше денег, ссылаясь на то, что в доме стало больше жильцов. Дина намёк поняла и взяла уборку на себя. Женщина поглощала в себя всё, как огромная губка, а оставшаяся одна отжимала себя насухо, и процесс возобновлялся. Теперь Руби подолгу отсутствовала. Правда, перед уходом всегда осведомлялась, не нужна ли её помощь. Дина не удерживала заловку, ей нравилось быть дома одной. «Благодаря Дине я теперь могу восстановить своё членство в клубе «Уиллингтон», сказала Руби как-то вечером Нусвану. Прежде на это не хватало денег». «Дина одна на миллион», — согласился муж. «Я всегда это говорил. Да, у нас были стычки и споры, правда, Дина? Особенно относительно замужества». но меня всегда восхищала твоя сила и упорство. Никогда не забуду, с каким мужеством ты и перенесла гибель Рустама на третью годовщину вашей свадьбы». «Нусван, ну зачем вспоминать об этом за обедом и волновать бедняжку Дину? Виноват, виноват». И Нусван послушно поменял тему, переключившись на чрезвычайное положение. Проблема в том, что из него ушло первоначальное эмоциональное напряжение. Ушел страх, который дисциплинировал людей. Делал их пунктуальнее. и трудолюбивее, этот страх ушёл. Правительству надо что-то предпринять, чтобы оживить программу». Теперь за обедом не поднимался вопрос о её замужестве. В 43 года вопрос исчерпан. Товар залежался», — сказал Нусван жене. Воскресными вечерами они играли в карты. «А ну, поторапливайтесь», — созывал Нусван женщин ровно в 5 «Пришло время карт». Брат неукоснительно соблюдал этот ритуал, который хоть как-то поддерживал в нём мечту о крепкой семье. Иногда, если заходил гость, они вчетвером играли в бридж. Но чаще всего игроков было трое. И они часами играли в раме под давлением Нусвана, видевшего в этом признак семейного счастья. «Вы знаете, что Индия — родина карт?» — спрашивал он. «Что ты говоришь?» — восклицала Руби. «Знания Нусвана всегда её потрясали». «Да, и шахмат тоже». «Существует теория, что игра в карты ведет происхождение от шахмат. Европа познакомилась с картами только в 13 веке, через Ближний Восток». «Невероятно», — сказала Руби. Нусван сбросил карты лицевой стороной вниз и объявил. «Рами!» После объявления комбинации Нусван стал анализировать ошибки других игроков. «Нельзя было сбрасывать червового валета», — сказал он Дине. «Поэтому ты и проиграла. Решила рискнуть». но Сван собрал карты и стал тасовать. «Кто сдает?» — спросил он. «Я», — ответила Дина и взяла колоду.